как только крысы улавливают эту взаимосвязь треть из них тут же перестаёт добывать пищу ценой страданий своих сородичей ещё треть перестаёт жать на рычаг только после того, как сами побывали в роли жертвы ощутили, так сказать, всю меру страданий на своей шкуре прониклись То есть две трети крыс были готовы терпеть голод, лишь бы не причинять боли сородичам. И только треть оставшихся крыс продолжала, как ни в чем не бывало, жать рычаг, не обращая внимания на страдания других. Это были не эмпатичные, жестокие крысы. Эмпатия важна виду, для выживания точно так же, как и жестокость, потому что иногда бывают ситуации, когда необходимо быть жестоким. Скажем, полководец вынужден жертвовать частью своих сородичей, чтобы сохранить социальный организм в конкурентной борьбе. Природа поддерживает необходимый баланс эмпатичных и жестоких особей одного вида. Эмпатия природное свойство стайных животных. Эмпатия это неравнодушие к сородичам, на котором зиждется дружба и личные связи между высшими животными, то, что скрепляет стаю, не даёт ей распасться на отдельные особи, потому что совместно коллективом легче выжить. Если бы это было не так, Эволюция не закрепила бы коллективистское поведение. А раз с копом выживать, охотиться, защищаться легче, значит, нужны не физические, дистанционные духовные и психологические связи между особями, чтобы не разбежались друг от друга. Приматы, например, очень эмпатичны. Один из американских экспериментаторов никак не мог заставить обезьяну слезть с дерева. Тогда он сделал вид, что сильно ушиб руку. Обезьяна тут же слезла вниз и начала сочувствовать, поглаживать по руке. Известен случай, когда шимпанзе зубами осторожно извлекла занозу у своего дрессировщика. Но, как известно, достоинство продолжение недостатков, и наоборот. Эмпатия, сильное сопереживание по отношению к своим, оборачивается жестокостью по отношению к чужим, которые на этих самых своих могут покушаться. Это естественное реагирование, которое приводит к конкуренции двух социальных организмов. Таким образом, биологическая борьба за выживание выходит на новый уровень социальный. Мы знаем, что такое конкуренция социальных систем в человеческом обществе война. Впрочем, межплеменные, простите, межстадные войны существуют и у шимпанзе. Патрульные шимпанзе в стаде Обходя свои владения по границы территории обитания, безжалостно убивают и избивают забредших обезьян из другой стаи. Иногда молодые самцы собираются в банды и после плясок у воткнутого в землю шеста совершают жестокий набег на соседнюю территорию, грабя и убивая. Простите, оговорился грабить, пока нет экономики нечего, просто убивая. В этих набегах обезьяны часто используют орудия убийства: палки и камни. Истоки юмора. Некоторые граждане полагают, что чувство юмора есть то, что кардинально отличает человека от прочих животных. Это Ошибка. Вообще-то чувство юмора хорошо коррелирует с интеллектом. Чем более развит и мозг, имеет вид, тем больше он склонен к юмору. Среди птиц наиболее интеллектуальные вороны. Они очень любят пошутить, подразнить кошку или собаку. Я был свидетелем, как ворона прикалывалась над женщиной. Пролетая над ней, она каждый раз задевала шляпу, пугая несчастную самку человека. Один из натуралистов описывал, как над ним подшутил поморник. Неслышно подкрался сзади на бреющем полёте и ущипнул за ухо, и хохоча улетел. Возле острова Мен одно время ошивался весёлый дельфин который очень любил играть с детьми в мяч. Этого проказника все знали, и ему даже дали имя Дональд. Однажды их смены спустили с борта яхты лодку и поплыли на ней к берегу. Дональд ухватил свисающие с носа яхты канат и начал буксировать яхту в открытое море. Люди это заметили, развернули лодку и еле догнали яхту на вёслах. Дональд бросил канаты и очень смеялся, наполовину высунувшись из воды. Дельфины, как и обезьяны, вообще очень эмоциональные животные, смешливые и озорные. Ничего удивительного в дельфиньем юморе. Нет. Дельфина Для того, чтобы получить рыбу, дрессировщики приучают на 2 секунды нажать рычаг, отпустить рычаг на 5 секунд, а затем снова нажать и держать 3 секунды. И было бы странно, если бы животное, которое можно научить таким сложным заданиям, не обладало чувством юмора. Истоки экономики Некоторые граждане полагают, что деньги зло. Предлагаю таким гражданам сдать мне всё своё зло как можно скорее. Данные граждане полагают, что деньги и экономика развратили и погубили человеческую наивную и чистую душу. Они думают, что деньги испортили нас то есть, что экономика дурно повлияла на человека. Это ошибка. На самом деле всё наоборот. Наша животность повлияла на экономику. Другими словами, мировая экономика такова именно потому, что её лицо сформировала наша животность наши естественные животные реакции. Не деньги испортили нас. Мы испортили деньги. Американские этологи провели эксперимент по введению экономики в стае обезьян. Они придумали в вольере работу и универсальный эквивалент деньги. Работа состояла в том, чтобы дёргать рычаг с усилием в 8 кг. Это немало для некрупных шимпанзе. Для них это настоящий неприятный труд. За то за каждый качок рычага обезьяне давали ветку винограда. Как только приматы усвоили простое правило: работа равно вознаграждение, Экспериментаторы тут же ввели промежуточный агент, разноцветные пластмассовые кружочки. Теперь вместо винограда шимпанзе получали жетоны разного номинала. За белый жетон можно было купить у людей одну ветку винограда, за синие две, за красный стакан газировки и так далее. Вскоре обезьянье общества началось, расслоилась. В нём возникли те же самые психотипы, что и в человеческой стае.